Глава 32. Утреннее спокойствие постепенно наполнялось звуками очнувшихся от сна сородичей. Сейчас они, подгоняемые зовом и побоями, растрясут свои за ночь слипшиеся кишки, напьются живительной влаги и завалят испражнениями это небольшое съеденное под корень стойбище. Уже успев поднять небольшую часть стада, топча спавших и расшвыривая в стороны молодняк, здоровенный саблерок, словно обитый железом таран, пробивался к группе зазевавшихся самок. Пройдя зловещим ураганом, он грудью вдарил по одной, второй зубами впился в холку, а третью навернул ногой. Услышав трубный клич Капрана, он в небо кинул злобный взгляд и, подышав еще секунды, к земле гарпуном был прижат» бешено кружившимся чебанам и испуганно разбежавшимся в стороны животным, оставалось лишь наблюдать, как черное, бесшумное существо, совершая тяжелые взмахи крыльев, медленно удалялось, волоча их внезапно затихшего сородича. Благодаря длительным испытаниям летного снаряжения, Санчо наконец достиг желаемых результатов. Изначально закачав угарный газ в баллон на спине, он подпрыгивал, подлетал примерно на 5 метров вверх, и медленно опускался. Добавив к этому ножные баллоны, он без лишних движений потихоньку поднимался вверх, но немного приподнявшись его начинало заваливать в сторону. Санчо, стараясь контролировать процесс вертикального подъема, пытался выровнять положение тела, но его начинало крутить, он опускался вниз и вновь поднимался. Приходилось выдергивать трубки из пробок на ремне, и Газ, почувствовав свободу, терял свои летучие свойства. Зато нацепив крылья, Санчо со скоростью ракеты стартовал с земли, свободно набрал огромную, пугающую его горизонтальную скорость, оставалось только корректировать направление, изменяя положение рук, и притормаживать путем резкого набора высоты. Но если скоростной полет был фееричным, то спокойная и неторопливая воздушная прогулка получалась не очень. Тело постоянно стремилось обогнать крылья, а ноги, те вообще находясь в расслабленном положении, сами собой поднимались вверх, и если не контролировать этот процесс, можно было перевернуться и лететь как вверх, так и вперед ногами. Чтобы настроить систему, ему пришлось подсчитывать время подкачки спинного баллона и провести операцию по абдоминопластике нижних резервуаров. В итоге, подкачав главный резервуар и оставаясь на ногах, Санчо снимал соединительный тройник с вентиля генератора и крепил его на пробку-держатель. Затем взлетал, снимал тройник нижних резервуаров с соседней пробки держателя и, нацепив его на вентиль генератора, начинал движение вперёд. При этом ноги он не чувствовал вовсе, их просто не было. Сказать проще, Санчо был подобен раскалённой игле, с лёгкостью протыкающей любую плотную ткань. Теперь ясно, почему у птичек такие маленькие ножки. Ноги, крылья, главное — хвост! Торжественно ликовал героический герой-космонавт. Да, с этим не поспоришь. И все же один небольшой недостаток в системе имелся. Броня с подкачанным баллоном, повисев примерно 15 минут под потолком, начинала снижаться и постепенно опускалась вниз. Санчо предположил, что образованные в процессе горения молекулы постепенно вступают в диффузию с материалом резервуара, отчего летучесть закачанного газа довольно быстро улетучивалась а так как супермодного оборудования для проведения более точных исследований под крылом не оказалось, ему пришлось нерационально использовать время, опираясь на догадки и многократные варианты подбора. Основательно отрепетировав аппараты с механизмами, Санчо как разведывательный дрон облетел близлежащую территорию и, осмотрев свои владения с большой высоты, принялся за отработку боевых навыков непосредственно в режиме над землей. Совершая облеты приметных мест и сигнальных ловушек, он бесшумно зависал на месте, снимал с бедра арбалет и, подстраиваясь под неконтролируемое движение, вследствие необходимых действий руками, отстреливал подходящую цель. Также в комплекс тренировок вошло быстрое изменение дистанции стрельбы, длительное зависание без использования крыльев путем подачи и регулирования количества газа в баллонах. Очень тяжело давалась отработка прицельной стрельбы в движении и рубящие удары плеткой. Осознавая то, что в длительных перелетах придется надеяться на мышечную память и здравый смысл, Санчо, не жалея сил, болтался в воздухе, опускался на землю лишь для того, чтобы подобрать добычу, поесть и поспать. Для противостояния крупным сильным соперникам он выковал несколько коротких гарпунов, приспособленных для арбалетного выстрела. Такая толстая стрела была предназначена для стрельбы на короткую дистанцию. Эластичная веревка, припаянная сразу за наконечником гарпуна, не позволяла стреле проделать большие расстояния, но прицельно вогнав такую стрелу в валун, Санчо при помощи обвязанной вокруг талии веревки поднимался вверх, волоча за собой довольно внушительный вес. Несмотря на огромный успех в освоении новых технологий, Одинокими вечерами в душу забиралась серая, унылая тоска. Можно сказать, что на данный момент мы достигли предела своих технических возможностей и намеченных целей для создания чего-то нового пока не видно. Остаётся только летать, повышать качество экипировки, развивать полётные навыки и внимательно изучать территорию. Где и как разыскивать путь в обратную сторону, так и остаётся загадкой. Пока что в перегруженном полетной эйфории и лениво шевелящемся мозге прокручивались только два варианта. Это есть в пещеру, добить неизведанный опасный участок до финишного конца и вверх параллельно скале, дабы разведать, что же скрыто в этих густых и неподвижных облаках. Оставив щит и кучку стрел, расправив крылья, он взлетел. «Нас ждет свобода и простор, лихие битвы и фурор». Санчо, решив, что излишние защитные устройства теперь не нужны, оставил в арсенале плетку, кортик и балалайку с парой болтов. Пристроил гарпуны в чехол для копья, набил инструментальную сумку топливом для генератора и, набрав воды во фляжку, устремился по фарватору вверх. Поднявшись так, что от страха стали подрагивать легкие, он уже с трудом, отличая свою лачугу от системы остального лабиринта, решил осторожно двигаться вперед, продолжая потихоньку набирать высоту. Так высоко до сего дня он подниматься не рискнул, и теперь предстояло выяснить, каково это дотянуться до серо-синей массы, и не придется ли ему выплюнуть легкие, вдохнув этой субстанцией. Уже находясь на огромной высоте, Санче смог оглядеть почти все свободное от горного массива плато. Поняв, что поднялся слишком высоко, и для разведки сухопутной части острова, подобно Орлу, ему не хватает дальнозоркости, он решил продолжать подъем. Обнаружив, что пространство вокруг стало менять цветовой оттенок, он глубоко подышал, понюхал и, не учуяв ничего опасного, продолжил движение. Совсем скоро он очутился в массе серо-синего газа, где, куда ни глянь, все было одного и того же цвета. «Блёха-муха, а тут без гироскопа мы точно с голоду опухнем. Сейчас, если вдруг перевернёмся, то это всё. До свидания, любимый остров, и, возможно, навсегда!» – задумался навигатор, заставляя тело сделать аварийную остановку. Дальнейшее возвышение было чревато огромными проблемами, и здравый смысл требовал возвращаться обратно в зону свободной видимости». Конечно, можно, накинув тройник главного резервуара на генератор, продолжать подъем вертикально, благодаря поступлению свежего газа в резервуар, но куда может отнести тело, находящееся в свободном полете? Вопрос, конечно, интересный, Санче, подчиняясь здравому смыслу, осознавая возможную опасность дальнейшей экспедиции и ругая свой старый процессор за то, что об этом можно было подумать заранее, отключил тройник нижних резервуаров. Несколько минут спуска на расправленных крыльях, и в прогалах под ногами появилась земля. Облегченно вздохнув, Санчо подключил систему и, приняв горизонтальное положение, устремился вперед. Настроение было на высоте, чувство словно возвратился из темной мокрой пещеры к покрытому мехом диванчику. Хоть и немного, но он дотронулся до чего-то запредельного, и теперь разведка этой серой области лишь дело времени». «Стадо, право по курсу», сообщил встроенный в черепную коробку беспилотник. Действительно, примерно километрах в шести от горы выделялось хорошо отличимое от цветовой гаммы лабиринта пятно. Санчо также узрел стайку маленьких коричневых птичек, медленно барахтающихся в воздухе. Казалось, ворвись он в эту стайку на всей своей реактивной скорости, и эту зубастая падаль словно навозные мухи разлетятся в разные стороны, получив звуковой удар». «И все же это просто супер», – сказал летун, начиная снижение в сторону добычи. Пролетев стадо повыше, он приземлился за следующим завалом, отстегнул шлейфа и, поглядывая по сторонам, двинул к разделяющей их преграде. Издали понаблюдав за животными, он зарылся в камни, решил подумать, поспать и очень-очень рано утром совершить быстрый и дерзкий налет. Санче на ощупь пробрался по камням поближе, разглядел ближайшее тело и уже отлично обозревая почти все стадо, увидел его. Он повернулся к смерти грудью, качнув рогами, побежал, раздав команды, он напрягся и вскинул ноздри к небесам, но прилетевший острый камень пробил защиту, как стекло. Внезапно позабыв заботы, он лег на землю и заснул. Санчо, уцепившись за ручки основных рычагов, усиленно греб во все крылья. Тройник главного резервуара уже несколько минут наполнял емкость летучим газом, но всех этих усилий хватало лишь для волочения этого тяжеловеса по земле. Попав точно между рог и мгновенно сразив соблерога наповал, гарпун предположительно застрял в позвоночнике животного. А если промазал... Тогда бы эта зверюга хорошенько потаскала меня по полю, а потом заколотила бы в землю копытами». «Да нет, я бы веревку обрезал и загнал под ран ко вторым гарпуном», – обсуждал охотник уже сотню раз обмозгованный план. Оттащив добычу подальше, он приземлился на вершине завала. Стадо еще волновалось неподалеку, но передвигаться животные не спешили. Видимо, оправившись от странного и непривычного нападения, заново перестраивали защиту. Санчо тяжело затащил тушу на вершину завала и спустя час, привязав полегчавшую добычу под ноги и оставив бакланом подарки, медленно полетел в сторону дома. Уже начиная посадку на родимый аэродром, он краем глаза засек размытые движения в стороне, где растительность граничила со сплошной насыпью валунов. Лететь на проверку было лень, тем более тут мясо пропадает, но кто-то же сбивает сигналы. И сейчас имеется возможность выяснить, кто. Надо лететь. Уйдет лазутчик. Санчо обрезал веревку, скидывая добычу на крышу лачуги. И сильно потерявши в весе, устремился ввысь. Подлетев поближе, он сразу же узрел неизвестный белесый валунчик на своей тропке. «Ах ты ж собака переодетая! Вот тварь ползучая!» Выругался Санчо. Оказалось, что эта жуткая гадина, вопреки его домыслам, Неплохо переносила свежий светлый воздух и в последнее время очень полюбила прогулки по протоптанным этим странным вонючкой тропинкам.